Глава 36. Лера. Два дня, что мы не виделись, Костя писал днем и ночью. Мне бы должно было это льстить, но ничего подобного я не ощущала. Я вообще ничего не чувствовала к нему и его сообщениям. Вика называла меня дурой и крутила у виска пальчиком. Я с ней была полностью согласна. Вот только я не могла понять, чего мне не хватало. Константин оказался образцовым, идеальным мужчиной, одним из тех, что в жизни девушек появляются очень редко. Мне вроде как повезло, а я... «А ты тупица, Лерка!» — опять причитала Вика, когда у нас совпало время перерыва. «Мужик бегает за тобой, а ты носом воротишь. И ладно, если бы был кто-то, как твой этот сосед». «Так, минуточку. Что не так с Гришей?» — возмутилась я резко. Наверное, даже слишком резко, потому что Вика замолчала и смерила меня своим пронзительно уничтожающим взглядом. «Так вот», — продолжила Синицына, сложив руки на груди. «Только не это», — промямлила я тихо и устало потерла переносицу. «Если Викентия начинала фразу с «так вот», значит, все серьезно, и сейчас я получу моральную пиздюлину». Синицыну даже преподаватели в институте боялись, когда она начинала свой доклад с этих слов. «Возьмем в пример Гришу». Она проигнорировала мою фразу, но по взгляду мне стало понятно, что подруга меня уже два раза прокляла. «Кем он там работает?» «Каскадер он», — ответила я неохотно. «Ну вот смотри, случись что с Гришей? Какое у тебя с ним будущее?» «О боже, Вика, о чем ты? При чем тут Гриша? При чем тут наше с ним будущее? Нет у нас будущего, мы просто соседи!» Чуть ли не кричала я, хотя от собственных слов стало немного противно. Я никогда не думала о Грише в таком ключе, но, честно признаться, эта идея вдруг засела в моей голове. Я решила к ней вернуться позже. Помечтать, что ли? А что? За мечты меня никто палкой по голове не стукнет. «Представь, блин!» Топнула от злости ногой Синицына. «Хорошо, ну у него, скорее всего, есть страховка». Начала я рассуждать. Думать о том, что с Гришей могло случиться что-то фатальное, не хотелось. От слова «совсем». «При чем тут это?» «Окей, в итоге у тебя был бы инвалид и немного денег», — философски рассуждала Вика. «Почему мы об этом говорим?» «Потому что, Лера», — повысила на меня голос подруга, — «ты не понимаешь элементарных вещей. Вот что может случиться с Костиком?» «Костиком?» — с нервным смешком переспросила я. «Когда он успел стать Костиком для Вики?» «Ага, он банкир. С банкирами ничего не случается». «Максимум он может заработать себе геморрой от долгого сидения на стуле». «Чего ты ржешь?» Вика закипала, как электрочайник, а я не могла перестать смеяться, представляя Костю со справкой от доктора. Это было комично. Увы, никаких других эмоций у меня не появлялось, кроме веселья. «Насмешила!» — вытерла я пару слезинок, выступивших на глаза. «То есть я должна выбирать стабильность и геморрой? А как же тогда, Матвей?» «Ты хочешь об этом поговорить?» вылупила на меня свои глазища Синицына с явным раздражением. Меня спас телефон. Вернее, оповещение о входящем сообщении. Я почему-то сразу подумала, что это Матвей. Схватилась за телефон и с глупой улыбкой полезла в мамбу. «Ммм...» Издала я звук разочарования, когда вместо моего канадского приятеля высветилось сообщение от Константина. «Сегодня в семь». Сразу после этого странного послания Костик отправил мне фотографию. Я не сразу поняла, что там, но когда рассмотрела, чуть не поперхнулась собственной слюной. «Член прислал!» Взбодрилась Вика и принялась заглядывать через плечо в мой телефон. «Блин, Вика!» — скривилась я от такого ужасного предположения подруги. «Это билеты на спектакль!» «Ого! Это тот, на который ты хотела меня затянуть?» «Да! Именно он!» Я чуть не пищала от восторга. «Мне действительно очень хотелось пойти!» Но Вика придумывала любые отмазки, лишь бы не сидеть, как выразилась она, в этой нудятине два часа. «Ну так иди», — спокойно кивнула Синицына. «Суббота, мы до шести работаем. Успеешь еще переодеться». «Вот черт!» — резко пришло озарение в мою голову. «Что?» — не поняла меня Вика. «Я ведь с Гришкой договорилась». «В театр пойти!» Гы — гогикнула эта язва. «Очень смешно». Цокнула я, понимая, что уже наелась сегодня ее сарказма. На день рождения к его другу я сказала, что пойду. Это сегодня. «Лера?» — позвала меня Вика и снова сложила руки на груди. Весь ее взгляд верещал. Тупица! Да и видок у подруги был действительно зловещий. «Ты сейчас серьезно? Мужик кучу бабок выкинул, чтобы эти билеты купить. Я гуглила, они не дешевые». А ты думаешь про днюху, где будет полно бухих байкеров и каратистов? Каскадеров, Вик. Да пофиг. Золотарева голову включи. Костя и Гриша. Гриша и Костя. Видишь разницу? Вика выставила ладони, словно весы. Одну подняла высоко, а вторую опустила в самый низ. Что она имела в виду, я поняла без объяснений. И черт, она была права. «Да, некрасиво было кидать Гришку, но я сама же сказала, что мы просто соседи. Я ему ничего не должна, как и он мне». «Да, ты права», — закивала я, думая, что бы такого написать, дабы объяснить ситуацию и не расстроить Гришу. «Во-во! Давай, вон твой клиент уже пришел. Пошла я», — махнула рукой Синицына и быстро покинула мой кабинет. «Написать Гриша, зафиксировала я в своей голове, после чего сразу же благополучно забыла девочки на ресепшене напутали с моими записями и записали на одно время сразу двух пациентов, я моталась, как в спину ужаленная, даже прикрикнула на Вику, которая путалась под ногами. Но вселенная вилась надо мной, и мне удалось уйти с работы в пять. Дорога домой заняла тридцать минут вместо обычных сорока, отчего я мысленно ликовала, что успею быстро сходить в душ. Метаясь по спальне в одном полотенце, я вдруг увидела входящее сообщение — От которого у меня внутри все сжалось до размера атома. Гриша, приветули. Я возле твоей клиники. Поедем на моем моце на днюху. Черт, черт, черт! Запаниковала я и на пару секунд растерялась. Да елки-палки! Как это получилось? Ну почему? -а, а. Лера, Гриш, прости, пожалуйста. У меня тут экстренная ситуация произошла. Пришлось уехать с работы пораньше. Прости еще раз, я не смогу пойти с тобой. Гриша. «Все в порядке?» «Что случилось?» «С тобой все ок!» Два знака вопроса. Эти два знака вопроса очень неоднозначно заставили мое сердце биться быстрее. Он переживал за меня, а я... «Неблагодарная корова ты, Лера!» Выругала я себя. «Лера. Все нормально. Просто возникли кое-какие неотложные дела. Так не вовремя. Прости, Гриш. Повеселись там без меня. Хорошего тебе вечера!» Гриша. «Ладно». «Бывает. Ничего страшного. Ты и пиши, если чё. Подскочу помочь, если надо. Покеда». Я смотрела на на последнее сообщение и хотела выйти от досады. Но мы же просто соседи. Я старалась ухватиться за эту мысль и не корить себя за обман. Но чем дольше я собиралась на свидание с Константином, тем сильнее грызла меня вина перед Гришей.